Анклав. Франкфурт. Территория. Палменвертль. Собор святого Мботы. Умный беглец не оставляет следов, а умный человек ни от кого не бегает. Этой ночью Европол окончательно упал в глазах папы Джезе. Отдавая распоряжение отыскать и доставить во Франкфурт что-нибудь из вещей бежавшего наикиста, архиепископ не особенно надеялся на то, что его приказ будет выполнен.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 Каори достала коммуникатор и связалась с Ошем. «Питер, ты меня слышишь?» «Да», — коротко отозвался Хунган. «Делай свою работу». Анклав. Москва. Территория. Болото. Деловой центр Баку. Иногда...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 Лишние инструкции были ни к чему. Трое парней, которых Питер Ош взял с собой на дело, давно работали под его началом. Приказы понимали с полуслова, боевые программы балалайок работали в режиме штурм в группе и позволяли действовать как единое целое, не тратя время на ненужные переговоры. Да и что, скажите, святые духи сложного в этой операции? Так, прогулка. В деловой центр водуисты проникли в фургоне муниципальной коммунальной службы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 двое первых парней успели вскочить на ноги и взять на изготовку снабженные глушителями бдырроделы теперь водуисты полностью контролировали небольшое помещение профессионально распределившись так чтобы не перекрывать друг другу зоны обстрела спрашиваю в последний раз кто 42 уж представил пистолет к голове ближайшего ломщика вам что нужны лишние трупы не нужны вперед шагнул бритый наголо мужчина я 42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 кто -то сдал кто я говорил с дарада по незарегистрированному коммуникатору вы не могли чудо 42 простое чудо самодовольно ответила каури на способны сотворить чудо хватит морочить мне голову видимо не способны ош ухмыльнулся я заткнитесь питер потянул накисто за волосы запрокинул голову и ткнул стволом в подбородок 42 понятливо замолчал «Я хочу знать, о чём вы договорились с Дорадо. Что ему нужно?» «В любом случае, он этого уже не получит», – прохрепел Нейкист. «Я хочу знать, о чём вы договорились с Дорадо», – повторила Каори. «Если ответите, оставлю в живых». «Врёте». «Вы мне безразличны, 42. Вы не способны мне помешать». «И правда. Не ей помешать, не Девятке помочь. Его вывели из игры». И теперь решался вопрос, выведут ли его из жизни. дарада попросил прикрыть его сегодня вечером», — ответил Нейкист. Ему были нужны надежные машинисты группы поддержки. «Вы подготовили ДД?» Они ждут сигнала. «Пусть ждут», — Каури улыбнулась. «А теперь я хочу знать, зачем вы влезли в это дело».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 существования которых вы отрицаете?» Мамбо помолчала. «Как я уже говорила, с помощью небольшого чуда. Наикисты творят чудеса». 42 промолчал. «Ответ вам известен». Каури вздохнула и другим очень холодным тоном закончила. «Питер, проверь его показания с помощью химии. Если соврал, убей». «А если не соврал?»